Глава шестнадцатая. «Поплывем. Обходить слишком долго», — невозмутимо ответил Михаил. «Ладно, я сяду на тебя верхом, и мы поплывем», — в той же интонации подхватил я. «На меня-то зачем?» — хмыкнул князь и улыбнулся, как обычно, одним уголком рта. Не удовлетворив мое любопытство объяснениями, он подошел к самому краю крутого берега, вытянул руки ладонями вперед и начал что-то наговаривать себе под нос на неизвестном языке. Сначала зеркальную гладь озера искажала лишь мелкая рябь от легкого ветерка. Потом вода заволновалась, словно под ее поверхностью завозилось огромное древнее чудовище. Я попятился было подальше от воды, но, глядя на спокойную уверенность князя, вернулся обратно. Прямо у его ног из воды всплыла огромная морда сама, обрамленная щупальцами. Я уже подумал, что Трубецкое собирается стать рыбьим кормом, но сом его хавать не собирался. Великан развернулся, прильнув боком к обрывистому берегу. Михаил призывно махнул мне рукой и запрыгнул на спину огромной рыбины. Я, недолго думая, сделал то же самое, чуть не соскользнув в воду. Спина чудовища подо мной прогнулась заметно сильнее, чем под князем. Это сопровождалось утробным бульканьем и клокотанием. Надолго запомнит зверюга, как паладинов на себе катать. Сом начал отчаливать от берега и обрякнулся на колени, чтобы не свалиться. Омут тут явно очень глубокий. Михаил так и остался стоять, как капитан на мостике, управляя огромным монстром. На таком плавсредстве я еще никогда не передвигался. Гигант, неторопливо виляя хвостом, медленно, но верно, нес нас к противоположному берегу. Минут через десять движение начало замедляться. Сом заехал мордой на пологий берег, и мы наконец-то почувствовали земную твердь под ногами. Сом попытался схватить меня за ноги своими щупальцами, но Михаил это вовремя присек. Мест застрадания не удалось. Болото дальше было гораздо более проходимым. Топкие места встречались все реже. Большую часть пути до предгорья мы шли рядом. На склоне самого высокого пика уже виднелось жилище мага, которое напоминало небольшой замок с единственной, но очень высокой башней. Но до него надо еще добраться, а на пути ждали другие монстры, обитавшие в скальных разломах, оврагах и пещерах. Здесь нашлись и пауки, и скорпионы, которых я успел уже приписать к шайке степняков. Черные кобры и гигантские черви тоже ютились в этих местах. И вся эта братья расступалась перед моим проводником, отходя и отползая в сторону. Если бы я здесь оказался один, пусть даже с наличием силы всех способностей, погиб бы смертью храбрых. Столько нечисти... тфу ты, забыл. Здесь это не нечисть, а обычные обитатели. Я бы точно не одолел. Огромные монстры выползали из своих убежищ, чтобы с нами познакомиться и уползти обратно. Тропа все круче забирала вверх, и встречающиеся твари становились все мельче. До замка с башней, который оказался не таким уж маленьким, осталось совсем немного. В смысле, визуально так казалось. На самом деле, была сложная горная тропа, на которой даже мне показалось нелегко. Физической силы хватало, чтобы таскать на себе тяжеленный доспех. Но дико не хватало магической энергии, из-за чего ставший серебристым металл казался чувствительно тяжелее. «Он нас точно не поубивает», — поинтересовался я, пытаясь восстановить дыхание. Мы остановились в метрах в двухстах от входа, чтобы отдохнуть. «Стопроцентную гарантию дать не могу», — с трудом ответил запыхавшийся князь. «По идее, не должен, а там хрен знает, что у него на уме. Говорю же, я его долго не видел». «А чем конкретно он сможет нам помочь?» Если он не из нашего мира, значит, переместить меня домой он не сможет. Возможно, что сможет. Я уставился на Трубецкова и удивленно вскинул брови. «Я просто ключ», — продолжил князь, «А он, целая связка ключей, довольно увесистая. Множественная сущность, имеющая частичку себя в большом количестве миров, так? Получается, что так». «Тогда и в нашем мире у него должно быть тело, чтобы меня туда переместить, правильно?» «Должно», — кивнул Михаил. «А ты сказал, что он не из нашего мира?» «Не из нашего. Он из множества миров. А ты?» «По делу вопрос, но я все-таки из нашего мира. Там я родился, а спустя несколько лет начал осознавать, что живу еще и здесь» хотя сначала считал это просто страшным сном, который повторяется из ночи в ночь. А «Здесь у тебя тоже были родители?» «Сложно называть родителями тех существ, у которых я жил, пока не повзрослел и не набрался сил. Извини, но я не хочу об этом вспоминать». «Ладно», — ответил я, хотя самого раздирало любопытство. «Что за существа такие? Что с ними дальше произошло?» Эти и кучу других вопросов пришлось прижать к одной мусорной корзиной. Тогда ответь на последний вопрос. Им темные могут воспользоваться, чтобы попасть-то в другие миры? Это вряд ли. Он сам по себе. Пойдем попробуем пообщаться с Арлардом. Интересное имя, пробубнил я себе под нос. Пока мы подходили к двери замка, моя уверенность в том, что это мероприятие принесет пользу, пошатнулась. В голове возникало все больше неотвеченных вопросов. Массивная деревянная дверь была обита кованым железом. Значит, в этом доисторическом мире есть кузнецы? Выходит, что так. Михаил постучал специальным молоточком. Мы уселись на лежащую неподалеку валуны и приготовились ждать. Прошло минут пять, но ничего так и не произошло. «Может, он не услышал?» — спросил я и, не дожидаясь ответа, подошел к двери. По-прежнему тишина. Я постучал еще раз, как следует. Металлическая пластина под молоточком немного деформировалась. «Кто там же объяслился, и обожрался?» Гневно рыкнули изнутри и раздался скрежет от отодвигаемого засова. Потом еще и еще. Я на всякий случай отошел подальше и положил руки на рукоятки мечей. «Только не вздумай их доставать из ножен!» — шикнул Трубецко и встал рядом. С диким скрипом давно не смазываемых петель, дверь приоткрылась. «Кого там еще кракены принесли?» — вновь раздался скрипучий голос, и на пороге возникла высокая плечистая фигура в балахоне с глубоким капюшоном. Я с трудом удержался, чтобы не извлечь громовержцев из ножен. Михаил взял меня за руку, чтобы я этого не делал. Эрлард остановился на пороге и молча разглядывал непрошенных гостей. Из-под капюшона на нас уставилась пара едва заметно светящихся желтым глаз. «Здравствуй, Эрлард!» — достаточно громко, но в то же время учтиво сказал Михаил. «Давненько не виделись», — проскрипел хозяин замка. «С тех пор, как ты закрылся и стал отшельником». «Так зачем тогда пришел, раз знаешь, что я закрылся?» «Очень нужна твоя помощь». «Помощь?» — недовольно переспросил хозяин. Глаза из-под капюшона полыхнули желтым. Я всей кожей почувствовал опасность. Михаил крепче сжал мою руку, и я не стал доставать мечи, хотя уже был готов. Когда я в последний раз кому-то помогал, все обернулось очень плохо — С тех пор я больше никому ничем не помогаю. И ты бы лучше шел во своей оси, вместе со своим эскадренным броненосцем. Когда я услышал последнюю фразу, у меня остановилось дыхание. Почему-то показалось, что прозвучало как-то очень по-земному, как в моем родном мире. Немного странновато, но все-таки. Сердце застучало чаще, в голове настойчиво зудела мысль, что он сможет помочь мне вернуться домой. Еще немного повыпендривается и поможет. «Ты чего это, броненосец? Плачешь?» — удивленно проскрипел эрлорд «Не, просто ветер тут у вас суровый», — небрежно отмахнулся я и вытер неожиданно выступившие слезы. «Странный ты какой-то», — хмыкнул наш собеседник и качнул головой. Свет в его глазах заметно потускнел. Но вижу, что не темный. Миша вон тоже не темный, но по итогу ничем не лучше. Одни проблемы от него. Разве я когда-то доставлял тебе проблемы? спросил князь. Лично ты? Нет. Но ты знаешь, о чем я говорю. Дурачком не прикидывайся. «Именно в этом вопросе и нужна твоя помощь», — спокойно, но с нажимом сказал Михаил. «Я хочу все это остановить». «Во как!» — скрипнул Арлард, и, возможно, мне показалось, под балахоном шевельнулась не одна пара рук. «Чего же раньше не хотел?» «Хочешь, чтобы я рассказал в подробностях? Тогда впусти нас в свой дом и усади за стол». «Кстати, познакомься. Броненосца зовут граф Бестужев Павел Петрович. Он паладин из другого мира, где находится мое другое тело». «Паладин?» — Эрлард снова напрягся. «А ты нормальный паладин, граф Бестужев?» «Да пока в своем уме», — нахмурился я. «Или что вы имеете в виду?» «Имею в виду, что среди вашего брата тоже перекосы есть». Встречал я религиозных фанатиков, готовых выжечь целую деревню, если ему вдруг показалось, что они еретики. «Это точно не про меня», — покачал я головой. «Убивать людей по глупым подозрениям — это же средневековье какое-то». «Да, я убивал людей, но только тех, кто хотел убить меня, или темных, когда не было сомнений, что они именно темные» а если попадались обычные отморозки, то обходился всегда без убийств. — Ой, лукавишь ты, паладин! — Эрлард покачал головой. — Хотя я чувствую, ты искренне считаешь, что говоришь правду. — Ладно, проходите. Я как раз перекусить собирался. На вас должно хватить. Двумя левыми руками он открыл дверь шире, пропуская нас внутрь. Значит, мне тогда не показалось. Трубецкой вошел первым, я следом за ним. Мы оказались в небольшом помещении, тускло освещенным небольшим магическим светильником на потолке. Эрлард тщательно запер дверь на несколько массивных засовов, потом повел нас по узкому коридору. Крохотные светильники под потолком зажигались при нашем приближении, и гасли, оставшись позади. Здесь было довольно холодно, изо рта шел пар. Судя по запахам, мы приближались к кухне. Мака открыл дверь справа, и запах стал еще сильнее. Он что-то пролепетал на странном незнакомом языке и закрыл дверь. Значит, он не такой уж отшельник, живет-то не один. Миновав пару дверей в левой стене, он провел нас в просторную гостиную, в которой было значительно теплее за счет горящего в углу камина. Длинный стол из грубо отёсанных досок больше подошел бы для средневекового трактира, чем для такого замка. На столе, кроме двух ветвистых подсвечников, пока что ничего не было. Хозяин сел во главе стола. Мы с Михаилом отодвинули массивные старинные стулья и уселись друг напротив друга недалеко от хозяина замка. Эрлард снял балахон, перекинув его через спинку стула. Теперь я смог увидеть, что у него не две пары рук, а три. Фигурой, лицом и цветом кожи он сильно напоминал воин Нага. Суровое жилистое лицо с желтыми глазами и абсолютно гладкая голова без единого волоса. Только вместо змеиного тела у него было обычное, с двумя ногами. Со стороны кухни потянулись слуги с подносами, тарелками и другой утварью. Начали сервировать стол. В этих невысоких, липких созданиях я узнал мужчин с поселения банши. Только здесь они были вполне прилично одеты, а не в поношенном тряпье. — Ну что, Михаил, выкладывай, что ты затеял. — Ты же в курсе, что я ключ, и мной пользуются нехорошие люди, чтобы попасть в этот мир? — Конечно. И в последнее время их вмешательство в жизнь местных племен становится все невыносимее. Они прислали ко мне 16 лет назад целую делегацию из самых сильных магов. Хотели, чтобы я помогал им попадать в другие миры. Мы тогда поговорили не очень хорошо. На их предложение я ответил отказом. Они решили меня заставить, и я решил им помочь по-своему. Переместил их в мир, где выжить у них не было ни единого шанса. Через несколько дней проверил. Всех сожрали лавовые ящеры. Перед ними ни один некромант не устоит. Да и температура там не меньше двухсот градусов. Так что они быстро сварились. — В этом раскаленном мире у вас тоже есть тело, — поинтересовался я. — А как же, — сказал он и зловеще хохотнул. — В каждом мире я имею свою сущность. И в каждом разную. Не как Миша, которая абсолютно одинаковая в обоих мирах. Только так я и могу везде выжить. «Никому из вас не пожелал бы увидеть меня в том жарком местечке. Натуральный демон». «Так это и есть ад?» — невольно спросил я. По телу пробежались мурашки. «Не, грешники туда могут попасть только живыми и только с моей помощью», — хохотнул Эрлард. «Но если он есть везде, то, может, и в моем мире тоже. Я думал, как бы его спросить, но он, похоже, прочитал мои мысли». А «Зачем тебе это нужно, паладин? Что ты будешь делать в мире, который изгнал тебя? Как ты придешь к своим родственникам в другом теле? Что ты им скажешь? Они уже привыкли, что тебя нет. Будешь только душу бередить, и себе, и им!» Последнюю он сказал довольно громко и стукнул по столу сразу шестью кулаками. Суетившаяся вокруг стола прислуга дружно подпрыгнула и замерла на месте. Маг что-то сказал им, и они продолжили свою суету. «А там, откуда ты сейчас пришел, ты очень нужен. Поэтому советую просто вернуться обратно». «Я, кажется, ничего не понимаю, Эрл». Михаил сидел с выпученными глазами и переводил взгляд то на меня, то на Шестерукова. «Куда ему нельзя возвращаться?» «А ты разве не понял, что в этом человеке находится чужая душа, из другого мира?» Князь внимательно и подозрительно посмотрел на меня. Мне не оставалось ничего другого, как кивнуть и развести руками. «Ты зря напрягся, Миш. Если бы в это тело не вселилась другая душа, то его уже не было бы в живых. Да и паладина бы у вас не было. А еще, мне кажется, я узнаю это лицо». «Послушай, паладин, а тебе граф Михаил Федорович Строганов кем приходится?» «Неправильно выразился. Твоему телу. Отцом». «Я так и думал. Почему ты был уверен, что никакой ты не Бестужев? Зачем так называешься? Чем тебе то имя угодило?» «Слишком долго объяснять». «Ну, не хочешь — не говори. Только все равно тебе нужно домой вернуться». — в Свой новый дом. Ты там очень нужен. Я не для того здесь оказался, чтобы просто вернуться домой. — Ах да. Миша что ты хотел рассказать. Продолжай. Я переместил его сюда, чтобы закрыть брешь между мирами. Эрлард остановил вилку с куском мяса прямо перед самым ртом и смерил Трубецкого тяжелым взглядом. — А сам на это не решился? «Палача личного привел». После этих слов мне стало не по себе. Так-то я понял, что от меня требуется. Но в такой озвучке задача заиграла новыми красками. Да, может, я слишком сентиментальный там, где не надо, но с этим справлюсь. Стоило только вспомнить попытку переворота и захвата столицы темными магами — А еще эти проклятые перьи, используемые в качестве катализатора для превращения адепта тьмы в полноценного темного мага. Точнее, в монстра. Вот еще обу понять, как связано перемещение между мирами с темными магами. Просто для добычи ресурсов в виде зомбированных монстров что-то я сомневаюсь. Получается, что так, после небольшой паузы ответил князь. «Я вот хотел спросить, думаю, что ты знаешь. Если я здесь умру, там останусь?» «Давай сначала поедим», — строго сказал Шестирукий. «Потом начнем мировые дела решать». Мы уткнулись в тарелки. Я очень проголодался, но кайф от вкусной еды портили мысли о предстоящем. Но, с другой стороны, наконец-то начнется путь к верной победе над силами тьмы. Если уж Трубецкой решился на сомнительное для него мероприятие, то моя рука не дрогнет. Следующий кусок жареного мяса я оживал с большим удовольствием. От предложенного хозяином дома вина я отказался. Разум должен быть чистым, незамутненным. Сто грамм фронтовых я никогда не принимал. Это нужно лишь для безумной храбрости, а не для максимальной сосредоточенности и холодного расчета. Мы уже заканчивали ужин, когда в зал вбежал один из слуг, склонился к Арларду и начал что-то вещать не слишком тихим шепотом. Я положил вилку и молча наблюдал за резко помрачневшим магом. — Кажется, у нас неприятности, — пробормотал Михаил. — Что случилось? — Сейчас Эрл все расскажет, не буду опережать события. Шестирукий жестом приказал слуге уйти, отодвинул от себя тарелку и мрачно посмотрел на нас. — Зря я тебя сюда впустил, Миша, — проскрипел он. — Теперь придется расплачиваться за беспечность, и вы мне в этом поможете. — Так что произошло? — взволнованно спросил Михаил. — У нас гости. Тобой воспользовались темные в темную, — Ключик. — Зря я тебя впустил. — Идите за мной.